Глава 14. Новый друг и новая встреча с черным двойником. — А ты действительно подумал, что я призрак мумии? — спросил Эдди, серьезно глядя на Костю. — Поэтому ты не отвечал на мои записки и так странно себя вел. Убегал все время, а потом снова приходил. — Записки? — Ну да, поэтому. Я очень тебя боялся, то есть призрака. «Так это Митька подбросил мне записку с угрозами в книгу. Да, он же отлично подделывает чей угодно почерк. Решил проучить меня, значит. Он всегда был против моего заглядывания в окна», — растерянно бормотал Костя. «Да кто он такой, чтобы тебя чему-то учить?» — возмущенно воскликнула Тая. «Он был моим другом», — с грустью в голосе сказал Костя. «Такие друзья даром не нужны». «Кто мог бы на тебя обидеться, так это Эдя, но он совсем не держит на тебя зла. Правда, Эдя?» «Не держу. Вообще-то я не думал, что все так обернется. И не понимаю, почему Митя так с тобой обошелся. Когда он пришел знакомиться, я его узнал. Ведь я однажды видел вас тут вместе и написал вам записку, чтобы вы не уходили, помнишь? Но тогда вы ушли. Мне было очень одиноко, когда я болел». Не мог ходить, сидел целыми днями в скрипучей коляске у окна и ждал, чтобы кто-то из друзей меня навестил. Они сначала приходили, но редко, а потом вообще перестали. «Поэтому, когда ты в первый раз подошел к окну, я так обрадовался», сказал Эдди, но лицо его при этих словах совсем не выражало радости. «А потом ты приходил, но сразу же убегал, и я перестал надеяться, что кто-то когда-то захочет снова со мной дружить. Я даже в окно стучал, чтобы ты услышал и вернулся». — Прости меня, Эдди. — Если бы я знал... — Так это твоя коляска скрипела, оказывается. А я-то думал, что это скрежет каменной плиты гробницы фараона. И стук в окно я слышал, но думал, что это не ты, а призрак мумии. — Ничего, я все понимаю. На твоем месте любой бы испугался, если бы ему показалось, что он видит призрака мумии. А в трубах всегда стучит. — Это ветер. — Хорошо. Допустим, ты видел не мумию, а Эдию, Но... «Как же тогда черный двойник? Все эти странные события, совпадения, знаки...» — вмешалась Тая. «Черный двойник муми? – спросил Эдди настороженно. «Да, Костя встречал его сначала на крыше, а потом и в других местах. Может, ты подумаешь, что это ему показалось, но мы увидели и узнали еще много всего другого, так что...» «Подождите, я ни в чем не сомневаюсь, потому что... В общем, я сам его видел, то есть...» Какую-то черную тень, которая на меня надвигалась. Это было последнее, что я запомнил, перед тем, как сорвался с крыши. Я поэтому и упал от испуга. Хорошо, что подо мной оказался балкон. Тень была похожа на мумию, только будто бы закрашенную темной краской. Фотографии и картинок с мумиями я насмотрелся давным-давно. «Так ты тоже увлекаешься древним Египтом!» — воскликнули Костя и Тая почти одновременно. «Ну да» особенно его тайными и загадочными историями. Костя с Таей переглянулись. В ее глазах застыл тот же ужас, который охватил самого Костю. Было понятно, что Эдди упал с крыши совсем не случайно. Так его наказал Тутанхамон за то, что он лез не в свое дело и, возможно, был близок к разгадке тайны, которую фараон хотел навсегда запереть в своей гробнице». Они рассказали Эди о том, что с ними происходило и что им удалось узнать. Говорили по всем правилам, которые объяснили своему новому другу, не называя полные имена фараонов вслух и держа в руках маленькое зеркальце. Кости не был уверен, что они вспомнили абсолютно все, ведь Тутанхамон уже несколько раз отключал им память. Но кажется, самое главное Эди услышал. Знаете, а ведь когда я сидел на кухне и смотрел в окно... Мне иногда казалось, что рядом находился кто-то еще, хотя родители были на работе. Я думал, будто это все из-за того, что я тосковал по своим друзьям, которые перестали приходить, но теперь я понимаю, кто это мог быть. — Ну вот, значит, я все-таки видел именно призрак. Тут призрак мумии Т, — взволнованно воскликнул Костя. — Или, может... «Иногда его, а иногда тебя. Просто у него был совсем нечеловеческий взгляд. Я его до сих пор помню очень хорошо. Это проклятому фараону не удалось стереть у меня из памяти». Ребята поговорили еще немного, и Костя с рассказали Эдди о предстоящей египетской выставке. Эдди согласился помочь им придумать план встречи, то есть схватки с Тутанхамоном в музее. Оказалось, что он действительно много знал о Древнем Египте, но вот о фараоне Ори никогда не читал и не слышал. Зато успел немного выучить древнеегипетский язык, и это вызвало у таи и Кости бурю восторгов и восхищения. Костя заметил, что и Эди, они с Таи очень понравились. «Ты, Костя, оказался не таким, каким Митя тебя расписывал. И я, как и Тая, не понимаю, зачем он так поступил. Совсем не по-дружески, — вдруг виновата сказал Эдди». «Все равно все знают, что Костя не такой, зато мы все поняли, какой на самом деле Митька. Сегодня он показал себя во всей красе», — выпалила Тая со злостью в голосе. «Так, ребята, давайте хорошенько продумаем наш план. Времени у нас мало, а выставка уже скоро», — сказал Костя, чтобы сменить тему. Ему было неприятно говорить о Митьке, но не из-за ненависти которые он почему-то не чувствовал. Просто Костя считал, что обсуждать Митьку за спиной, говорить о том, какой он плохой, будет все равно, что предать его. А предателем он быть не хотел, несмотря на то, что Митька поступил, не по товарищески. В глубине души Костя надеялся, что Митька когда-нибудь одумается, и они снова будут дружить, как раньше, так, будто ничего неприятного не случилось». У него совершенно не получалось по-настоящему разозлиться на друга, несмотря на то, что из-за него черновика книги больше нет. — Жаль, что я не смогу пойти с вами, — сказал Эдди и с грустью посмотрел на свои костыли. — Ничего. Когда ты поправишься, мы с тобой еще не раз погуляем. Успеешь от нас устать, — с улыбкой сказала Тая. — Пусть каждый из нас подумает над планом, а потом встретимся и все обсудим. Согласны? Мальчики были не против. Попрощавшись с Эди, Костя и Тая вышли на улицу. «Интересно, почему у нас получилось все рассказать Эди без всяких помех? Как ты это допустил?» — сказала Тая задумчиво. «Может, он сейчас нас не боится, потому что готовится нанести последний удар? Думает, что уничтожит нас, а после этого мы уже будем не страшны?» «Да, наверное». «Значит, мы тем более должны как следует продумать план встречи с ним. Тебе тоже кажется, что главная схватка произойдет на выставке?» «Думаю, да. Как здорово, что мы познакомились с Эдди. Он точно подкинет нам много хороших идей». «Он такой умный. Даже древнеегипетский выучил», — восхищенно сказала Тая. «Кости вдруг стало не по себе». До сих пор Тая восхищалась только его знаниями и близко общалась с ним одним. А теперь она точно с таким же восторгом говорила об Эде, о котором до сегодняшнего дня ничего не знала. Может, Митька был прав, когда заявил, что Косте так важно быть заметнее других? Костя постарался сразу отогнать от себя странные мысли о Тае и Эде, потому что ему не хотелось, чтобы обвинения Митьки оказались правдой. Кроме того, Эде понравился Кости. А други, который разделял бы его интересы и увлечения, он мечтал уже очень давно. Конечно, Тая, с которой он успел подружиться, тоже отлично разбиралась в истории древнего Египта и вообще понимала и поддерживала его во всем. Но она все-таки девчонка, а мальчишеская дружба — это что-то совершенно особенное. Тая нравилась Косте совсем по-другому, но как именно, он пока не задумывался». У него просто не было времени, как следует, об этом поразмыслить, потому что они постоянно были заняты разгадкой тайны двух фараонов. И еще Костя никогда не переживал, что Тая может куда-то деться. Она всегда была рядом, но теперь он вдруг представил. А что, если Тая дружила с ним только потому, что из всех ее знакомых Костя был самым умным до сегодняшнего дня? А вот теперь, когда появился Эдя... Дома Кости было все так же тревожно, но не только из-за мыслей о Тае и Эде. Он никак не мог понять, почему Митька так подло с ним поступил. Сначала Костя все-таки немного позлился на бывшего друга, а потом ему стало очень грустно, так что даже не хотелось есть. Он стоял в кухне и равнодушно смотрел на бутерброд с сыром — От волнения сердце стучало очень громко. Так, что казалось, будто этот стук звучал повсюду, даже за окном. Костя прислушался. «Нет, это тоже точно не сердце». И то, что он слышал сейчас, доносилось с улицы. Выключив на кухне свет, он подошел к открытому окну и, отодвинув занавеску, выглянул наружу. В темноте виднелись только силуэты деревьев, скамеек во дворе и дома напротив. Вдруг среди веток деревьев сверкнули два огонька. Присмотревшись к ним... Костя с ужасом понял, что это два глаза, которые внимательно, не моргая, наблюдают за ним. В свете этих глаз проступили очертания фигуры, в которой Костя узнал черного двойника мумии. Он притаился среди ветвей и, казалось, готовится к прыжку. Еще немного, и он влетит прямо сюда, в кухню. Костя молниеносно захлопнул окно, отпрянул от него и включил свет. На шум пришла мама. «Что случилось, Костя?» — взволнованно спросила она. «Да так, ничего. Просто окно закрыл. Холодно стало?» — ответил Костя, весь дрожа и надеясь, что мама ничего не заподозрит. Очень не хотелось передавать ей опасные знания, которыми он теперь владел. «Я вижу, ты чем-то расстроен. Расскажешь, в чем дело?» Косте вдруг захотелось поделиться с мамой хотя бы частью того, что его тревожило. Уж слишком тяжел был груз тех событий, которые недавно с ним случились. Так трудно было нести его одному. И он вкратце рассказал маме о ссоре с Митькой. Просто сказал, что друг выставил его дураком перед одноклассниками. Мама не стала защищать и отстаивать ни Костю, ни Митьку. «Попробуй поговорить с ним по душам. У всех поступков есть причина», — мягко сказала мама. «Поговорить? Но все уже зашло так далеко. Разве это поможет?» Недоверчиво спросил Костя. «Ты даже не представляешь, как важно уметь разговаривать и договариваться. В жизни тебе это очень пригодится. А обычный разговор иногда может даже спасти кому-то жизнь». Костя еще долго думал над словами мамы. «Неужели она права? Но как начать разговор с другом, который поступил не по-дружески, и почему его должен начинать именно Костя, а не Митька, который перед ним виноват?» Костя продолжал думать об этом, даже когда открыл в компьютере найденный учебник с древнеегипетскими символами и иероглифами и начал читать значение самых простых. «Вот женщина, мужчина, а это вода, земля, дерево. Он должен быть не хуже Эдди, тогда Тая точно не перестанет считать его самым умным и никуда от него не денется».